и английское правительство искало способов совершить в Париже руками французских патриотов нечто подобное тому, что случилось в Петербурге с императором Павлом I. Заговор против Наполеона был составлен, но его участников арестовали еще до того, как они приступили к исполнению замысла. Во время следствия заподозрили, что заговор готовился в пользу герцога Энгиенского. Когда-то в конце 90-х он вместе с отцом герцогом Бурбонским и дедом принцем Канде нашел политическое убежище в России. Теперь он жил на границе с Францией во владениях курфюрста Баденского, куда в марте 1804 года по приказу Наполеона сделал вылазку жандармский отряд, привезший герцога Энгиенского в Париж. Здесь его тотчас расстреляли. Александр I, знавший покойного, объявил в Петербурге недельный траур и направил Наполеону ноту протеста. Из Парижа ответили, если бы в ту пору, когда Англия готовила убийство императора Павла, в Петербурге знали, что организаторы покушения располагаются вблизи границы, разве не постарались бы их захватить? Начался XIX век. История есть мифология жизни. События вставлены в рамы анекдотов, анекдоты записаны в учебники, пересказаны в романах и превращены в национально-государственные символы. Все, что происходит в жизни, в истории совершается по другим законам. Жизнь состоит из частных случаев частного быта. Никто не знает, зачем она дана. Ее сюжеты тихие, неяркие, утопающие в мелких подробностях. Здесь в жизни всякое нарушение рутины – катастрофа. Главное здесь – свобода, покой и благополучие частного лица. Не так в истории. Ее сюжеты выстроены и упорядочены. Завязки и развязки судьбоносны, кульминации целесообразны. Истории ведомы только глобальные цели царствие Божие, золотой век, благо всех и каждого. Катастрофы жизни — ее питательный материал. Там, в истории, нет уюта, нет покоя, нет частного человека. Там все на юру, на площади или вокруг трона. Человек в истории не лицо, А историческая личность. Частные случаи его домашнего быта приобретают иной, чем в жизни, смысл. Он облекается в призрачные одеяния исторических свершений, и чем выше он возносится в своих замыслах, тем деятельнее начинают наводить порядок по правилам истории и вопреки жизни. Таков был император Павел I. Современникам казалась маниакальной его потребность в поминутном высокопочитании. Вероятно, как объяснили некоторые очевидцы, эта потребность выросла из врожденной мнительности и чувства униженности перед фаворитами матери. Но главное не это. Главное то, что он с детства привык считать себя исторической персоной, русским царем, и посему частные наклонности его частного нрава представлялись ему историческими символами его государственного сана. Если смотреть с этой точки зрения, то вспыльчивость уже не следствие холерического темперамента, а царский гнев, упрямство — царская воля, сердечные порывы — царская милость, прямолинейность понятий о добре и зле — царская правда. А поскольку он считал своей обязанностью наводить порядок не только вокруг трона, но и в самых отдаленных уголках жизни подданных — что и жизнь подданных постепенно обволакивалась исторической пеленой. В ежеутренних и ежевечерних докладах о текущем состоянии империи ему доносили о делах, каким полагается ведать лишь квартальным надзирателям и ротным командирам, о пожарах, о грабежах, об уличных и трактирных драках, о болезнях личного состава рядовых и он отдавал тысячи указов и изустных повелений, коими полагал справедливо отрегулировать жизнь подданных, о том, какие штаны носить, а какие не носить, о том, какие книги читать, а какие не читать, о том, кому на ком жениться, а кому на ком не жениться. Не будь императора Павла I, так и остались бы жить своей незаметной жизнью тысячи обитателей необъятного государства российского. Но благодаря его энергическим реформам каждый день новые и новые лица занимали свое призрачное место в истории.